Глава сорок шестая. Несолон и хлебавши, церковники еще немного побродили среди поднимающихся стен будущего монастыря. Я же отозвала в сторону Филата. «Скажи мне, пророк ты наш, когда там золотая орда на Русь двинется?» «С чего бы ей нападать?» — удивился монах. «Как это? Абаты Или как там их хана?» Филат совершенно бессовестно заржал. «Виктория Северцева!» Историю в школе надо было лучше учить. Мир сейчас у Руси с Ордой. Будет нападение, не в когда князь Андрей откажется дань платить. Да и то не скоро. Вот так попала в просак. Да, что же поделать. Не была история моим любимым предметом в школе. Больше химии и физикой увлекалась. И никаких резонансных событий не предвидится. Хм, скоро великий князь поедет в Каракуром. Там его и отравят. Сгодится. Что ты задумала? Владыка не успокоится, пока мне какую-нибудь вину за мной не отыщет. Надо бы его в Новгород поворотить. Оставайся сегодня ночевать здесь. Завтра поутру мчись в город. Сообщи Александру, что видение тебе было на святом месте. Дескать, смертельная опасность грозит отцу его. Хм, хороший ход. Кому я и сделала до тебя, когда такое горе на носу? Церковники начали взбираться в свои воски, а Филат остался. В суматохе этого никто и не заметил. Заехав во двор терема, владыка велел призвать всю челядь. «Дошли до меня слухи, княжна, будто ты приказала принести своим людям клятву на крови». «Кто посмел клеветать против меня?» Александр встал рядом со мной. «Выходи, Фока, пока за не выволокли». Трясущийся монах, едва переставляя дрожащие ноги, вышел вперед. «Нам, как слугам божьим, противно ложь». — пафосно начал владыка. «Фока сам видел, как люди мне клятву приносили?» Я смело смотрела в глаза своему обвинителю. «Отвечай же», — повысил голос Александр, «когда тебя княжна спрашивает». Монах побледнел еще больше, почти до синевы. Руки его дрожали. «Нет, молва по городу ходит. А ежели завтра скажешь, что у нас булки на деревьях расти стали...» «Тоже побежишь владыке наушничать и отдел важных его отвлекать?» Наседал я на фоку, который был близок к обмороку. По толпе пробежали смешки. Владыка нахмурился. Сие легко поверить, Ярамила Владимировна? Дозволь мне самому училить твои спросить». Суть проверки на принесение клятвы мне объяснил Видогор. И я придумала, как выкрутиться. Спрашивать, собственно, заставляли того, кому клятва приносилась. Только этому человеку не могли врать те, кто дал такой обет. «Спроси же своих людей, княжна. Клялись они тебе на крови». Александр жал челюсти, под кожей проступили очертания скул. Ярослав замер, стиснув рукоять меча. «Как пожелаешь, владыка, выбери сам людей из моей челяди». «Тюн пусть выйдет, охранитель твой». Церковники выбрали помимо Тихоны и Ратмира еще Смилну и случайных людей из дворни. «Скажите», — подошла к ним, «заставляла ли я вас принести клятву на крови?» По глазам владыки поняла, что догадался он об игре слов. «Обед-то мне приносили добровольно. Выходит, не по принуждению, значит, и лжи никакой не нужно». «Нет, княжна», — дружно ответили мои люди, не моргнув глазом. «Если бы они солгали мне, то приступ сильно более им обеспечен. По здешнему корчей». По рядам церковников прилетел вздох разочарования. Они же на расправу ехали. «Выходит, ты решила, Ерамила Владимировна, оклеветать и брата моего?» Голос Александра был глухо страшен. «Стравить нас между собой решил. Междуусобица сейчас только ливонцам на руку. знать ты их подсобник». Фуку упал князю в ноги. «Нет, нет, в городе говорили. Я же только владыке передал» ведь преступление — это против уклада церковного». «Не думала я, что ради простых сплетен приехали вы сюда», обвела глазами толпу растерянных церковников. «Сама вновь Новгород Архипа послала благословение твоего владыка просить на назначение гуменам и постройку монастыря. Ежели хотела бы я скрыть правду, то и про чадных не сказала, спрятала их по деревням да в лесах». Какой-то поп из толпы возмутился. «Таких, как они, носу привозить надо». «Разбираться. Я вижу, какова справедливость вашего суда. Стоит только одному сплетнику напридумывать небывальщины и ринулись на расправу. Так нынче судят в Новгороде князь». Голос мой разнесся над двором. «А откуда к нам в город, пожаловал Фока?» Спросил вдруг Ярослав. «Тобой был послан, владыка?» «По святым местам он шел из Печоры», смотрел на своего доносчика старец. «Оттуда путь вел через Славенск. «Что же мимо не прошел, передохнув в моем городе с дороги?» «Наушничать начал, сплетни собирать». «Почему наущение? «Брат прав. От до ливонцев рукой подать», — продолжил Ярослав. «Продался твой монах-владыка. Рыцари на наш город всегда зуб точили. Ежели мы с Ярамилой драться начнем, так и мы раздолье». Прознал Фока, что крепость могучая княжна строить начала. Вот и решил подсобить Левонцам. Монах распростёрся на земле, воя и рыдая. «Я же за церковь родил, ничего более!» «А, владыка! Господи, не оставь раба своего!» «Повесить!» — отрезал Александр. Тихон схватил Фоку за шкирку своей лопищей, волоча по земле, как тряпку. Монах выл и скулил. Домаш накинул веревку на перекладине ворот, и в ту же секунду Фока задергался в удушающей петле. «Я не отвела взгляд». «Княжна не только миловать должна, но и казнить того, кто угрожает ее в отчине». Владыка оправился от стремительного нашего наскока. «Зачем, сын мой? Суду предать надобно было. Не так же. Ни в чем богопротивном не замечен Фока. Не таков человек. Много во время ливонских нашествий на земле нашей дрянь расплодилось. Что точно волки в овечьей шкуре?» Срово ответил Александра. «Проглядел ты, отчи одного из них». «Кто смуту промеж князей сеет, тот повинен смерти». Оправдаться владыке было ничем, но в глазах его вспыхнула лютая злоба такая, что у меня по спине иголки забегали от его взора. «Волен ты решать судьбу людей, княже. спокойно ответил владыка. «Только мы здесь еще не закончили». «Разворошил это гнездо осиное», — тихо сказал мне Видогор. «Теперь держись». «Что еще?» — недовольно спросил Александр. «Дела у меня мало, чтобы по каждой кляузе метаться по городам. Завтра поутру отправляемся в Новгород». «Воля твоя», — смиренно ответил владыка. «Но я еще съезжу к монастырю, побеседую с чадными. Не опасно ли их среди людей оставлять? И чудо, совершившееся, или козни дьявола?» «Завтра все, отрезал Александр. «Сегодня же я крепости осмотрю, да дружину проверю, не распоясались ли тут. Ты отче отдохни пока. С утра вели у тебя воски запрячь». Двор не разбежалась по своим делам, церковников бельги ручонки, проводили в людные палаты. С ним остался Тихо на видогор развлекать дорогих гостей. «Ох, и в копеечку влетит не их визит, одних медов сколько выпито. Мы втроем с князьями оседлали коней и пустились к новой крепости. Хочу я сына повидать, сказал Александр, когда мы отъехали от Славенска. Так едем, только давай через Трувор в Городище круг дадим. Как бы не увязался за нами никто. Князь обрадованный пришпорил коня. Промчались мы мимо города, дальше в поля и луга, мимо деревянной крепости в лесу. Там в чаще спряталась избушка кречета. Завела нас едва заметная тропка на маленькую полянку, где, вырываясь из-под корней разлапистой сосны, весело журчал ручей. Рада сидела на крыльце, держа Дмитрия на руках. Рядом кашеварил кречет, жарил на костре какую-то дичь. Александр спешился, стремительно приблизился к девушке, Да в страхе прижала младенца к себе, вскочив на ноги. «Не бойся», — поспешила я к ним. «Никто дитя не обидит». Приняла из ее рук спящего княжича, передала отцу. Александр склонился над сыном. Казалось, старался запомнить каждую черточку его личика. Скоро ли он сможет увидеть его снова? Князь устроился на крылечке, держа Дмитрия на руках. «Долго нам тут еще храниться? спросил Кречет, не отрываясь от готовки. «День-два, не более». Ярослав бродил по полянке, пиная ногами поганки. «Задали мы сегодня жару владыке, только он в долгу не останется». «Даже так?» — удивился Тысяцкий. «Пришлось мне рассказать все о случившемся». «Эка ты его!» — усмехнулся Кречет. «Владыку вокруг пальца обвести мало кому и удаётся». «Думаешь, зря я его приспешников почивала дополночьими медами отборными? Хмель, ежели его без меры пить, на пользу не идет. Голову туманит, мыслить мешает. Известно, кивнул, кречет. Мы посидели возле костра, не мешая отцу побыть сыном. Потом Ярослав поднялся, подошел к Александру. Пора, брат! Князь передал Дмитрия ради и, не оглядываясь, сел на коня. Мы поспешили за ним. Утром в тереме начался переполох. Владыка едва забрежил рассвет, поднял всех на ноги. Через сновала туда-сюда, подгоняемое укриками монахов. Смелно помогла мне одеться, и я вышла во двор, где уже ожидал меня Тихон. «Васки запрягли?» «Делаем», — кивнул Тиун. «Раненько подскочили, даже от еды отказались». В одинце показался тот, кого я и ждала — Филат. «Дозволь, княжна, мне с князем повидаться». Подошел он к нам, поклонившись. «История с новым пророчеством должна быть разыграна для всех, даже для моих близких. Нельзя никому знать, что мы с Филатом вовсе не те, за кого себя выдаем. Идем, если тебе спешно, Кивнул в ответ. Александра Ярослав в компании Видогора и Архипа были в трапезные, где Анфиса почивала их кашей с пирогами. Филат выложил все, что мы придумали вчера. Уверен ты в своем видении? С сомнением в голосе спросил Ярослав. Постой, брат, батюшка ведь и правда, в Каракуром собрался к Хану Гаюку. Предупреди его, пусть не ест ничего на пирах, сказал я. Яра. Это же прямое оскорбление хану. Нельзя так? Даже не представляю, как отца уберечь. нахмурился князь. А тут и я сгожусь. Встал Видогор. Обожди немного. Он вышел из трапезной. Мы переглянулись между собой. Что там еще задумал наставник? Вернулся старец с небольшой чашей в руках. Сделана она была из металла, похожего на серебро, простенькая без украшений. Передай ее великому князю, да пусть бережет. Сделана чаша это очень давно умельцами, имена которых забылись восьми веков. Стоит плеснуть сюда глоток питья или положить кусочек кушанья, и ежели отравлено, то вмиг цвет поменяет. Слыхал я о таких чашах? удивленно сказал Александр. Да думал, байки все пустые. Когда отец ехать собирался? спросил Ярослав. Он сейчас во Владимире. Я успею добраться до его отъезда. Сам отвезу чашу драгоценную. «В неоплатном долгу перед тобой наставник, коли спасешь жизнь отца». «Александр», — показался в трапезной владыка, «ехать нам пора. В Новгород. Филарет весь принес, что хотят батюшку в Орде отравить. Должен я успеть упредить его». Чаша исчезла в складках плаща князя. «Вернули предсказание?» «Ты сам говорил, Филарет осенён Божьей благодатью. Теперь в своих же словах сомневаешься?» Владыка молча вышел, не проронив ни звука. Я кликнула тихо, на чтобы ускорил сбор дружины. Начались обычные житейские хлопоты. Александр разыскал меня на кухне, где следила за тем, чтобы в дорогу собрали достаточно припасов. «Как мне благодарить тебя?» «Не меня, Видогора, улыбнулся в ответ. «Если бы не поехал сюда, то и отца потерял. Ты веришь Филату?» «Да, не пустые его слова». Мы вышли из кухни на задворке Одинца. «Приезжай к сыну», — сказал я на прощание. Как только улажу все и... Хотел бы приехать к тебе, Яра. Князь положил руки мне на плечи. Я буду ждать. Расшумелась дружина, седлая и коней, и нам пришлось поспешить во двор. Быстро собрались, недолгим было прощение. Скоро подняв пыль, небольшой отряд скрылся из вида. Я стояла у ворот, глядя им вслед. Ты знаешь, что сегодня мы изменили историю этого мира? Подошел ко мне Филат. Догадалась. Считаешь неправильно это? Раз нас так направили, значит, тому и быть».